«Мне так не хватает тебя, Каролина», — глядя в ее фиалковые глаза, Максим понял, что лишь тонкая черта отделяет его от безумного желания засунуть в рот пистолет и нажать на курок. Согласившись на предложение генерала Хэлэмура, он искренне надеялся, что на эпсилонии у этих мятежных колонистов хватит духу сделать с ним то, что ему было не под силу самому. Все его ребята из первой группы полегли в дебрях тех проклятых джунглей, а он словно в насмешку выжил, не получив при этом ни единой царапины. Какой позор! Страх и ненависть переплелись в его душе причудливым клубком, отравляя жизнь неопределенностью в ожидании неминуемой смерти. Ведь любой человек даже самую ужасную обстановку со временем начинает воспринимать как свою среду обитания, не веря в реальность происходящего. Почему он до сих пор не уволился из армии? На это был только один ответ. Он искренне, всеми силами старался спасти ребят от уготованной им печальной участи. Он не соврал им, сказав, что за все их будущие подвиги им не светит награда. Нужно быть круглым дураком, чтобы не догадаться, что все участники исполнителя программы с расплывчатым названием «Аврора» — конченые люди. Слишком много секретности. Слишком много тайн. Он думал, что ничто в этой жизни не способно его удивить, но на той затерянной в глубины вселенной планете он насмотрелся такого, от чего его до сих пор по ночам мучили кошмары и трясла нервная дрожь. «Зачем ты это сделал?» — яростно набросился пирс на Тони по, Толкнув его в грудь, заставил отойти за угол казармы. «Ты дурак или притворяешься? Видел же, что рамка черная!» «Я спас нас обоих!» ответил Рубанит. «Этот капитан — полный псих, это же очевидно!» «Возможно, только с чего ты решил?» Я прочитал это в его глазах. «Ты ведь доброволец, как и я! Члены банды Черных Лотосов приговорили меня к смерти. Единственный путь убраться с урба у меня пролегал через вербовочный пункт. Теперь вижу, что это было глупое решение». «Ты не ответил, для чего вывел из себя капитана?» Люди в безумии своем часто совершают необъяснимые с точки зрения логики поступки. Не знаю, как ты, а я не хочу, чтобы он меня вписал еще куда-нибудь помимо моего желания. «Вы че здесь третесь по углам?» – строго окликнул их проходящий мимо сержант. «Заблудились, – Заблудились лепедики. Никак нет, сэр. Нас вызывал на разговор капитан Макмиллан, – честно ответил Хог. – Тогда возвращайтесь в седьмую казарму, здесь бродить запрещено. Сорвавшись с места, Хок и Пирс побежали в указанном сержантом направлении.